224-я ночь. Когда же настала 224-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что казначей сказал Алямджаду и Алясаду, я выкуплю вас своей душой». А затем он поднялся в тот же час и минуту и обнял их, и спросил, каким образом они развязали на себе узы и явились. И братья рассказали ему, что они почувствовали жажду, и узы развязались на одном из них, И тот развязал другого благодаря чистоте их намерений. А потом они пошли по следу и пришли к ним. И казначей, услышав эти слова, поблагодарил братьев за их поступок. И вышел с ними из заросли. И, оказавшись вне заросли, они сказали ему, «О, дядюшка, сделай так, как тебе велел наш отец». Но казначей воскликнул, «Не допусти Аллах, чтобы я приблизился к вам со злом. Знаете, что я хочу снять с вас одежду» и одеть вас в свою одежду. А потом я наполню две бутылки кровью льва, и пойду к царю и скажу ему, я убил их. А вы идите странствовать по городам, земли Аллаха просторны. И знайте, о господа мои, что разлука с вами мне тяжела». И потом все заплакали. И казначей, и оба юноши, и они сняли с себя одежды, и казначей одел их в свое платье. И он отправился к царю, захватив с собою их платье, и завязал платье каждого в узел, и наполнил бутылки львиной кровью, и узлы он положил перед собою на спину коня. И казначей, простившись с братьями, поехал, направляясь в город, и ехал до тех пор, пока не вошел к царю. Он поцеловал перед ним землю, и царю видал, что лицо у него изменилось, а было это из-за того, что случилось у него со львом, и подумал, что это потому, что он убил его сыновей. И царь обрадовался и спросил его, «Сделал ли ты то дело?» И казначей ответил «Да, о, владыка наш!» и протянул ему узлы, в которых была одежда и бутылки, наполненные кровью. «Как они себя показали? И поручили ли они тебе что-нибудь?» спросил царь. И казначей ответил «Я нашел их терпеливыми, отдавшимися тому, что их постигло, и они сказали мне «Нашему отцу простительно. Передай ему от нас привет и скажи ему «Ты не ответствен за то, что убил нас и за нашу кровь, и мы поручаем тебе передать ему такие два стиха. Вот они. «Знайте, женщины-дьяволы для нас сотворенные, спаси же Аллах меня от козней шайтанов. Причина всех бед, а не возникших среди людей и в жизни людей земной, и в области веры». И, услыхав от казначея эти слова, царь надолго опустил голову к земле и понял, что эти слова его детей указывают, что они были убиты несправедливо. И он подумал о кознях женщин и их хитростях, и, взяв узлы, развязал их и принялся рассматривать одежду своих сыновей и плакать. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.